Глава двадцать шестая «Эй, милочка, ты в порядке?» Тучная женщина в униформе надзирателя склонилась над Лилит и выпрямилась. Та лежала на диване в комнате отдыха персонала тюрьмы. «Что произошло?» Женщина вздохнула. «Ты потеряла сознание. Коллинс принёс тебя сюда. Твоего дружка-заключённого увели обратно. Мне нужно идти. Вы проводите меня?» Женщина кивнула и направилась к выходу. Лилит последовала за ней, по пути размышляя. Что с ней такое? Она никогда в жизни не падала в обморок. Это просто какое-то наваждение. Хэнк работал на эльконта Этого не может быть. Она убьёт его голыми руками. Сразу, как только увидит, её снова начало трясти. «Успокойся, Лилит. Он ответит за всё. Наберись терпения». Женщина указала на дверь в конце коридора. «Туда, потом налево, и увидишь пост охраны. Дальше дверь на улицу». Едва Лилит вышла за пределы тюрьмы, она набрала номер Майкла. На том конце провода послышался его заспанный голос. «Что случилось, малышка?» «Можешь меня забрать?» «Записывай адрес». Когда Майкл довёз Лилит до дома Хэнка, солнце уже село. Лилит едва сдерживала своё нетерпение. «Сейчас он у неё попляшет». Руки чесались отработать на нём приёмы самообороны. «С тобой всё в порядке? Ты какая-то странная. Хочешь, я поднимусь с тобой?» Майкл внимательно оглядел Лилит. Он посмотрел ей в глаза, но она отводила взгляд. «Не беспокойся. Я в полном порядке. Надо перекинуться парой фраз со старым другом». Лилит вышла из машины и пошла к подъезду. Она поспешно прошла мимо консьержа, игнорируя его возгласы. Едва двери лифта закрылись, Она нажала на табло «Самый верхний этаж» и ввела четыре ноля на консоли.